Глава 25. Совсем. Пять пар глаз вопросительно уставились на Олега, который, как ни в чем не бывало, продолжал с аппетитом поглощать свой завтрак. Вообще, подтвердил он. Никаких. «Что? И мысли читать не можешь?» — уточнил Марк, который вернулся с суточного дежурства рано утром, и потому о случившемся знал только то, что ему успела нашептать лишившаяся голоса сестренка. «Ничего не могу», — весело ответил брату Олег. «Странное ощущение. Наследственные способности пропить нельзя», — авторитетно заявил Тарас Леонидович. «Если они пропали, то это временное явление, и скоро обратно все вырастет туда, где было». «О, значит, мне повезло», — прошептала Василиса. «Я только голоса лишилась, остальное все на месте». «Да чего у тебя там на месте-то?» Задумчиво проворчала Евдокия Федоровна. «А кроме голоса ничего и не было. Мозгов горсти и гонору, как у лошади необъезженной. Передайте сахар кто-нибудь, а то я сейчас такого наболтаю тут, что потом извиняться неделю буду. Какой-то он у вас не сладкий, плохо работает». «Это потому, мама, что вы его чайной ложкой кушаете, а надо столовой». Пошутил Тарас Леонидович, но его тонкий юмор остался без внимания. Баба Дуся сунула в рот кусочек рафинада из сахарницы, которую к ней придвинула Василиса, и принялась ощупывать пристальным взглядом сидящего напротив внука. Обычно Олег чувствовал ее вмешательство в свое энергетическое пространство, но теперь даже бровью не повел, Как уплетал яичницу до этого, так и продолжал старательно жевать, глядя исключительно в тарелку. «Хм...» – изрекла Евдокия Федоровна, когда сахар у нее во рту окончательно растворился. «А на кладбище ты зачем всю ночь торчал?» «Пытался сделать хоть что-то из того, что делал раньше». Отозвался Олег. «Я еще вчера понял, что что-то не так. Хотел сказать пару ласковых уважаемой Галине Александровне, но она на призыв не откликнулась, хотя до этого всегда являлась быстро и сразу же начинала плеваться ядом. Потом осознал, что не вижу свой темный путь. Знаю, что к членам семьи в голову лезть нехорошо, но я должен был убедиться, что не смогу сделать и это. Ничего не вижу и не чувствую». Точнее, все вижу и чувствую, но так же, как и все нормальные люди, на реальном уровне. Васька психует, когда я в доме начинаю спиритические сеансы проводить. Поэтому поехал на кладбище. И по дороге ни одного темного пути не видел. Хотя еще вчера их там было предостаточно. А там до утра разве что с бубном не плясал между могилами. Полный ноль. Поздравьте меня, дорогие родственнички. Я теперь обычный среднестатистический житель мегаполиса. «А чего ты лыбишься-то как конь?» – поинтересовался Марк. «Кому ты такой среднестатистически нужен? Раньше хоть мертвяки твоему вниманию радовались, а теперь что? А теперь у меня есть уникальная возможность переосмыслить ценности и расставить приоритеты». Олег подмигнул брату, допил свой кофе и встал из-за стола. «Благодарю за завтрак». Он еще даже не успел выйти из столовой, а рука Валентины уже потянулась к его опустевшей чашке. «Валя!» – шикнула на нее Таисия. «А что такого? Я только посмотреть же!» «Да пусть посмотрит», — усмехнулась Евдокия Федоровна. «Тоже мне тайны мадридского двора. Я вам и без кофе могу сказать, что в этом доме скоро будет свадьба, если, конечно, этот болван опять чего-нибудь не напортачит». Кира безмятежно спала, подсунув ладошку под щеку. Темные круги под опухшими веками, заострившиеся черты лица. Олегу хотелось надеяться, что она сможет простить его за вчерашнее, но эта надежда была очень слабой. Только он один знал, как причинить ей сильную душевную боль, и говорил, что использует это знание только в самом крайнем случае. Вчера был именно такой случай. Но они не просто использовали то, что она хотела бы забыть, они сделали ее боль невыносимой. Вряд ли после этого Кира захочет хотя бы разговаривать с ним. Стараясь не шуметь, Олег осторожно подошел к кровати, присел на корточке и прикоснулся губами к тонкому запястью. «Привет», — не открывая глаза, произнесла она. «Привет». Неуверенно отозвался он. «Как ты себя чувствуешь?» «А ты?» «Паршиво. Слушай, я сейчас не вижу того, что должен видеть, но мне, наверное, не надо было приходить сюда, к тебе. Бабушкина защита долго работает, но...» «Олег, ее больше нет». Кира повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза. Все кончилось. Она умерла окончательно. Он ничего не ответил, но его взгляд стал настороженным и виноватым. «Кира, прости меня за вчерашнее. Я не должен был...» Ты все сделал правильно. Она взяла его руку в свои ладони и поднесла к губам. Слушай, у меня сейчас в душе пусто, как в бездонной бочке. Пожалуйста, не надо снова наполнять ее чем-то плохим. Пусть хотя бы сегодняшний день начнется с хорошего. Ты меня любишь? Она уже успела забыть его первый поцелуй. Но этот второй впитывала в себя каждой частичкой изголодавшейся по любви и нежности души. Любит. Он мог даже не произносить этих слов. Она и без них чувствовала его любовь. В этом поцелуе было все. Признание, ласка, мольба о прощении, страсть и отчаяние человека, который чуть не потерял то, что ему дороже всего на свете. «Ты останешься?» Робкая надежда во взгляде сделала его похожим на провинившегося мальчишку. «Если не прогонишь». Кира улыбнулась, и Олег вдруг осознал, что впервые видит ее настоящую, искреннюю улыбку. «Не прогоню», — пообещал он, целуя ее тонкие пальцы ты уйдешь отсюда только тогда, когда сама этого захочешь». У него были вопросы, но она хотела начать этот день с любви и радости, а он готов был наполнить счастьем всю ее жизнь до последнего дня, лишь бы только в этих глазах больше не было печали, грусти, боли и страха. Захочет поговорить, они обязательно поговорят. А пока? Пока ее надо хотя бы накормить, потому что невеста в голодном обмороке его придирчивых родственников точно не устроит. «А что вы на меня так смотрите?» Удивилась Таисия. «Я гипнотизер, а не телепат. Да, у нас была особая связь, но со вчерашнего вечера у него в голове пусто». «Да там всегда было пусто, как в дырявом чугунке. Просто ты на правах матери считаешь, что это не так». Философски изрекла Евдокия Федоровна. «Ладно, расскажу вам, что знаю. А то вы им всю романтику испортите своими допросами. Эта чокнутая Галина была чокнута изначально. Ненавидела всех, кроме себя». Когда ей надоело ненавидеть, кого попало, она выбрала объектом для ненависти своих сводных родственников и принялась источать злобу исключительно на них. «А почему все-таки семь?» – просипела Василиса. Покачану, Тараканы у ней в голове бешеные были. По дурости от детей избавлялась, обвинила в этом рябининых, которые вообще ни сном, ни духом. Шесть нерожденных деток и с Ольги переклад. Вот тебе и семь». «Реально чокнутая», – согласилась Василиса. «И в магии она клупалась своими корявками бездарными, как у себя в кармане», – продолжила старушка, убедившись, что все слушают внимательно, и перебивать ее рассказ вопросами вроде бы пока никто не собирается. Везде влезла, где можно и нельзя было, потому что уж очень ей нравилось мучить тех, кого она ненавидит, и Кирочку сцапала, чтобы насладиться тем, как бедняжка страдает. А тут мы подоспели с подмогой. Бедная девочка и так там страдала, а мы еще ей за шиворот кипятка плеснули помощью своей. И вот, Кира страдает, пиявка это страдание поглощает и радуется. А тут целое цунами страданий разом. Хлобысь, и нет больше ни Галины, ни Кириного дара вместе с отметинами, ни Олеговых обязательств перед мертвяками. «Э, стоп-стоп-стоп!» – замотала головой Валентина. «Насчет Кирочки я еще могу согласиться. Эта ведьма к нему руку приложила. Ну а Олег-то при чем? Он свою жизнь на Ольгину обменял. Это другая песня, мам. Ты что-то путаешь?» «Ничего я не путаю». Отмахнулась от нее баба Дуся. Она за что цеплялась, то с собой уволокла к чертям, прости господи. Присосалась к Олегову новому дару, который он по сделке получил. Вот и утащила его вместе с Кирочкиным. «А дар – это часть сделки. Дара, если нет, он как обязательства свои выполнять будет? Никак. Вот теперь, когда вернется к нему врожденная, тогда и будет разговор. Если на исчезновение дара сделку считать расторгнутой, то Ольгу сейчас должны оплакивать родственники». Подал голос Тарас Леонидович. «Я из-за вас на конференцию опоздал». «Ну так ежели уже опоздал, то чего теперь-то переживать об этом?» «Ольга жива. Кира вчера ее сыну звонила, когда в себя пришла чуток. У ней даже давление не подскочило. Так что либо сделка расторгнута в пользу живых, либо Олеженька позже обратно в аренду новый трупоискатель получит». «Мам, это тебе все Кира рассказала?» – сощурилась Таисия. «Или ты додумала половину? Я просто понять не могу, зачем мы в таком случае девочку со вчерашнего вечера в комнате заперты держали, если ей уже ничего не угрожало». «Девочке покой нужен был, чтобы себя по кусочкам собрать после этой жути. А Олежек балбес, его из дома не гнал никто. Сидел бы, как велено было, еще вчера все узнал бы. А теперь мы все знаем, а он нет. Потому что сначала прыгают, а потом думают, только обезьяны». «Ты на мой вопрос так и не ответила». Таисия усмехнулась и забрала у матери сахарницу, которая опустела уже почти наполовину. «Дожилась! Для родной матери сахар жалеют!» — вздохнула Евдокия Федоровна. «Кирочка мне много чего рассказала, потому что у ней в жизни никогда и человек то такого рядом не было, которому можно в жилетку выплакаться, ничего не скрывая. А я ж чужая вроде как, мне можно!» Когда в мозги человеку заглядываешь, это одно. А когда боль со словами и слезами выходит, это, милые мои, совсем другое. «Тайск, отдай сахар, а то я больше к тебе не приеду». «Мам, у тебя так диабет начнется». Недовольно поморщилась Таисия, но сахарницу вернула. «В моем возрасте, дочь, ничего начаться уже не может. Все может только закончиться». «Валентина, ну что там в чашке-то? Разглядела чего или опять дальше сегодня не видно?» «То-то оно что не видно». Женщина еще раз заглянула в чашку и отставила ее в сторону. «Вот славно!» – подытожила баба Дуся. «Пусть молодежь сама свое будущее строит, нечего у него нос совать». В такие моменты я безмерно счастлив, что из всех возможных сверхъестественных способностей мне достался только феноменальный нюх. Поставил точку в утренней дискуссии Марк. «Пойду спать и смотреть кошмары, потому что добрых мультиков от этой ненормальной семейки не дождешься».